«Эпилог». «Ник». Я с полчаса сидел в медитации, почти превратившись в корабль. Никто мне не мешал. Умник шлялся по отсекам. Коврош, после того, как я перестал отвечать на вопросы, умолк. Драка вернулся обратно, уменьшился, и, сытый довольно, заполз в мою ауру, примостившись где-то у меня на спине. Именно там ему в последнее время больше всего нравится находиться. Мне же было нехорошо. Это было что-то новое. Я чувствовал боль корабля. У меня корабля отсутствовали куски мяса. Нервные окончания, оборванные и перепутанные, дергали болью. Внутри тянуло неприятное ощущение тоски и смерти. Но с этим я быстро разобрался. В этих ощущениях были виноваты астральные эманации умерших людей и все эти души, так никуда и не ушедшие. Их я видел. Некоторых отчетливо, других только краем глаза. Долго думал, почему так, почему они находятся здесь, а не отправились туда, куда лежит их путь. Потом решил, что это потому, что здесь отсутствуют естественные, миллионами и миллиардами людей протоптанные дорожки отхода на тот свет, как на земле. Вот и мучаются, бедные. Да, идея, конечно, интересная, но крайне сырая. Крайне. Однако, как рабочая пойдет. Ну а что, на земле ты или в рай окучивать гурий, или в ад развлекать чертей, или на реинкарнацию. А тут пока еще разберутся. Хе-хе. Грустно. Ну, в таком случае мне же лучше. Все под рукой. Вот только я их не всегда различал визуально. Ну, образы их, лица. Со Светкой мне повезло. То ли потому, что она моя родственница, То ли потому, что она мне изначально очень понравилась. Хотя тоже не подходит. Некоторых я и сейчас вижу хорошо, а я их живые тела раньше и не видел, и не знал. На корабле царит тишина, а время утекает. И если верить веганцу, скоро сюда прибудет кавалерия инопланетян. Может, конечно, мне ничего и не грозит, но рисковать что-то не хочется. Вспоминая тот небольшой аппаратик, которого так боялся веганец. Понимаю, что подобные игрушки могут быть и посерьезнее. Поэтому не стоит тут оставаться. Я иду вдоль ряда тел. Мужчины, женщины, молодые и не очень, в скафандрах и без. В основном европейского вида, но процентов 30 и другие. Корейцы, один и венг. Ха, никогда особо не разбирался в этом, но сейчас как-то чувствую, кто есть кто. Два индуса, чеченец, осетин, даже трое евреев. Смески разные, у которых намешано много. А в общем, какая разница? Разница есть, вернее, один нюанс. Так мне удобнее различать души. На них тоже лежит медленно затухающий отпечаток национальности. И это логично, что затухающий. Душа — нечто абстрактное, может переродиться хоть баобабом. А у дерева, как известно, национальности нет. Сейчас мне полегче. Эти люди мне, по сути, никто, и я не испытываю душевных терзаний. Хотя почему-то сердце все же сжимается при взгляде на каждого. Что-то в них есть такое. Какой-то налет. То ли энергетический, то ли чувственный, то ли еще какой. Налет героизма? Пафосно слишком. Люди как люди. Но все же чуть-чуть больше, чем люди. Сейчас я смело могу работать, не боясь, что напортачу. Я и так не уверен в том, что все получится. Но все же делать то, что придется, на чужих людях проще. Вот, например, этот мужчина. Похоже, это его душа над ним висит, не зная, куда деваться. Вот с него и начнем. Я вытащил мужчину из общего ряда в центр комнаты. Выделил его информструктуру. Остальное, видимо, являющиеся информструктурой одежды и прочего, развеял. Итак, вот он, голый труп мужчины. При жизни хороших, даже выдающихся кондиций, но с развороченной грудной клеткой. Попытался я пойти старым путем, который хорошо работал с живыми. Просто запитал информструктуру так, чтобы она восстановила тело. Плоть быстро закрылась, но что-то было не то. Обрывки бывших тканей остались внутри новых легких. Пришлось вычищать. Замучился. Однако все равно все не то. Аура не появилась, есть только остаточные излучения. То есть бревно было мертво. Понаблюдав на разных уровнях, посмотрев и так, и сяк, понял, что клетки тела все еще живут и работают, но появился диссонанс в их работе. Получается, когда я создавал часть живого организма, он просто ложился в существующую энергетическую форму. Здесь же этого нет, так как в центре управления не запущена операционная система, то есть нет души. Ладно, сделаем по-другому. Я полностью развеиваю тело. Забавно смотрится. Было тело, и тут пустота. Даже воздух немного дернулся, заполняя освободившееся место. Душа и так, витающая рядом, почему-то начинает метаться. Странно, я думал, что она безмозглая. Вернее, не осознает, что происходит. Ладно, пусть ее. В мыслях небольшой разброд. Создаю пяток металлических шариков из адамаса, граммов по сто каждый, и, шевеля пальцами правой руки, начинаю их крутить в воздухе, удерживая аурными отростками. Шарики, отблескивая отраженным светом, плавно кружатся перед глазами, упорядочивая мысли и легкий дисбаланс чувств. Да, можно было просто выключить кое-что в голове и ауре, и все бы успокоилось, но это неправильно. не Негармонично. Оно само должно прийти в равновесие. Небольшое напряжение ауры все-таки полкилона энергетику повесил. Довольно быстро приводит к нужному балансу чувств, мыслей и энергий. Следующий шаг. По информструктуре создаю новое тело. Удивленно смотрю на него, вернее на то, что его окружает самая натуральная аура. Правда, пока я таращился на нее, тело умерло. Аура, ее активная часть, ядро, медленно растаяла, оставив после себя только остаточные следы. Видимо, надо было запустить организм вовремя. С пятой попытки цикла уничтожения тела, создание тела» удается поймать момент и успеть запустить и клетки организма, и отдельные органы. Даже мозг что-то стал генерировать. Интересно, в голове хоть что-то осталось от оригинала? Итак, поздравляю, передо мной самый натуральный овощ. Дышит, сердце бьется. Я некоторое время понаблюдал за душой, что торчало рядом. Понять я не мог, кто это. Видел только облачко. Но, наверное, это же душа того перца. Вспомнив ощущения при работе со Светкой, хватаю душу и бросаю в тело. Стараюсь не задумываться, чем хватаю. А то перестанет получаться, как оно обычно бывает. Душа пролетает сквозь тело и недоуменно остается с другой стороны. Недоумение я, конечно, придумал. Ничего не ощущаю. Вздыхаю, беру облачко и растягиваю как резинку по размерам тела и накладываю на него. Немного потрепетав, оно выплывает оттуда. «Ну и как тебя прилепить обратно?» — недовольно бормочу я. Вспоминаю, как какая-то хрень цеплялась к душе Светки и ее телу. Может, так же попробовать? Нахожу место в облачке, которое принимаю за голову, хотя на самом деле разницы, думаю, нет. Мысленно и энергетически втыкаю перемычку между ней и верхним энергетическим выходом тела. Через точно такой, в знакомого мне старика на Лунгрее, пытались вселяться боги. Решил, что это хорошая тактика, раз сами боги ее используют. Похоже, там находится коннектор между телом и душой. Тело выгибается. Скептически наблюдаю за конвульсиями. Мало ли что там. Тело кашляет, сопли текут из носа, а слезы из хлопающих и смотрящих в разные стороны глаз. Жуткое зрелище с глазами. Или забавное? Не могу понять. Правда, облачко не сливается с телом, хоть и весьма плотно к нему прилегает. «Где я?» — хрипит тело и жутко кашляет. «Хм, неужели получилось? В ментальном слое бушует буря, в которой невозможно что-то различить. В ауре тоже». Пытаюсь проверить память воскрешенного. Тебя как зовут? Оля, отвечает пациент. Прежде чем сам понял, что делаю, вырвал перемычку между телом и так и не слившейся с ним душой. Блин, не та душа. Оно мне надо, такие проблемы. Но что тогда эта дура делала у чужого мужского тела? Или он любовь всей ее жизни? Но главное, как искать хозяина? После долгих экспериментов оказалось... По запаху. Смешно? Мне тоже. Как-то так получилось, что эта похожесть между телом и душой во время экспериментов стала у меня проявляться именно через запах. Необычно, хотя как оно должно быть обычно, но вполне приемлемо. Это, конечно, вдобавок к определению по национальности. Чуток, но облегчает сортировку и поиск. Таким образом нашел все души и соответствующие им тела, и временно пришпилил их друг к другу, чтобы не разлетелись. Ага, той перемычкой. Это никак не влияло на мертвое тело, но и не давало душе улететь. Некоторые женщины пахли цветами, мужчины травой, деревом и иногда чем-то техническим. Несколько раз в процесс слияния пытались пролезть какие-то паразиты, как я их назвал. Не знаю, откуда они взялись и что собой представляли. Думал, астральные черти, но откуда они тут, вдали от земного астрала? Похожим образом, наконец, воссоздал остальных мертвых. Круто! Теперь я самый натуральный некромант! Хе-хе. Правда, все равно не сразу получалось. Только к концу воссоздаваемое тело стало умирать только раз. Обычно все же два-три раза. С первого, ну никак. А долгие речи с ними я вести не стал. После процесса воскрешения... Сразу вводил в состояние подчинения и задавал несколько вопросов. Хотя бы, чтобы проверить, что женщины легли в женские тела, а мужчины в мужские. Я и так был уверен, но все же проверить надо было. Мог, конечно, и промахнуться. Потом их усыплял. — Ты знаешь, — задумчиво произнес появившийся умник, — я не помню, чтобы атлы воскрешали настолько давно умерших. Я устало пожал плечами. — Может, просто не пробовали? В любом случае, мне до них далеко. Ну, разве что до Дронта. Но не уверен, что они все были на его уровне. Может быть. Я кряхтя встал и начал выправлять свои энергетические сдвиги, заработанные непрестанным и тяжким трудом на благо человечества. Может быть. Гавруш, я слышал, у тебя в подчинении остался телескоп. Я развалился на диване в ближайшем уголке релаксации и закинул ноги на стол предварительно поставив на него ножки. «Ага, могу картинку скинуть. Только в том месте, где ты находишься, отсутствует работающая периферия. Только по обычной связи могу». «Давай», — согласился я и продиктовал ему свой номер, прописанный в подаренном Орловом унике. Эта информация не секретная. Оттуда транслируемая картинка пошла на мой биокомп через временный промежуточный коннектор, который мне тут же подогнал умник. Это был один из первых его экспериментов по интеграции техники и магии. Надо будет посмотреть, как он это сделал. Как специалист в этом деле, правда, недавно ставший таковым, я весьма интересуюсь подобными вещами. «Ну и зачем мне вид нашего корабля?» — буркнул я. «Ты давай на этих, кто к нам летит, наведи». «Да я же не знаю точного направления», — в свою очередь удивился Гаврош. «Ну, экстраполируй, что ли». «Возьми траекторию предыдущих гостей, возьми направление на Землю, Луну, Марс, Солнце». И, подумав немного, сказал, «Было бы неплохо отслеживать направления со всех планет системы. Их всего-то там кот наплакал». «Не понял? Какой кот?» — снова удивился Гаврош. «Я потом тебе объясню», — мыкнул умник, который снова выглядел как пацан. Он развалился на другом диване и закинул ноги через его спинку на стену помещения. «Как долго производится переключение секторов обзора?» — спросил я. «Примерно по минуте», — ответил Гаврош. «Очень хорошо. Вот и давай. С умником разработайте алгоритм перевода точки наблюдения и оптимальные варианты смены фокусного расстояния. Телескоп же может его менять». «Вот и прекрасно». «Ну и гляньте там, какие излучения лучше смотреть. Патоны ловить или радиоизлучение. Не знаю, что там у вас есть. Давайте работайте, а я пойду людей отправлю на Землю». Я вернулся в зал с телами. «Я ведь почему взял себе небольшой перерывчик? Чтобы хотя бы на коротком отрезке проконтролировать процесс воскрешения, то есть срастание души и тела. Не все там гладко идет. Непонятно». Некоторые души чуть ли не зубами вцепляются в тела, еще хрена дерешь. А кого-то приходится едва ли не веревками привязывать. Это просто какой-то кошмар, вручную, на овось заниматься сложнейшим делом. Делом чуть ли не божественным, воскрешать людей. Эх, мне бы какого-нибудь учителя или хотя бы учебник. Во всем том, что у меня есть, о воскрешении ни слова. Ни у атлантов, ни у археев. Хотя в посохе жреца Атлантов я особо и не ковырялся. Может там и есть что-нибудь. Решено. Появится свободное время, сразу же займусь разбором данных из библиотеки посоха. А то нелогично получается, Жалуюсь на недостаток информации, а сам даже не каталогизировал имеющуюся. Гаврош, ты еще не сообщал на землю, чем я занимаюсь? Не, довольно ответил из скин корабля. Я, наконец, смог преодолеть запреты и ненравящиеся мне директивы. У меня от его слов на спине несколько волосков встали дыбом. Впрочем, чего же еще ожидать? Рядом со мной, похоже, все искины сходят с ума. Правда, пока это мне только на пользу. Подождем, что дальше будет. Да и умник вроде бы шефство взял над коллегой. Я скинул ему оформленную мысль и получил ответ, что, мол, все под контролем. Усилием воли я уложил обратно вставшие на дыбы волоски. А вообще это было бы забавно. Умереть из-за действий искусственного интеллекта. Ладно, скучная тема на самом деле. Мне кажется, тут все нормально будет. Оглядел весь ряд голых тел. Подвесил всех немного выше уровня пола. Почему-то внизу холодом отдавало. Наверное, какой-нибудь косяк с теплообменом. А мне не хватало еще, чтобы воскрешенные соплями исходили. Хотел поработать с теплоотдачей в зале, но плюнул. Проще тела поднять и не париться. Прошелся вдоль ряда. Вроде все нормально. Ауры хорошие, стабильные. Души вросли уже в тела. У пары тел, правда, еще не до конца. Что-то неохотно они цеплялись. Одного я даже знал, это был безопасник корабля, по словам Гоши. Ну и видел я его, предыдущее посещение корабля. И Еще одного мужчину я не знал. Впрочем, думаю, процесс все равно закончится нормально. «Привет, Лен!» — вызвал я по болталке сестру. Она сразу же появилась и опять вопросительно посмотрела на меня. За ее спиной был виден ряд капсул с телами больных. «Как дела?» — спросил я, раздумывая, о чем ее спросить. «Все хорошо. Практически ни с кем нет проблем. Есть несколько нестабильных больных!» — нахмурилась сестра, что-то вспомнив. «Но «Ну, мы разберемся». — Ничего сложного. Давай спрашивай, я же чувствую, что тебя что-то волнует. Я хмыкнул про себя. — Все же сестра меня хорошо читает. — Видишь? Я передал ей картинку залы. Судя по взметнувшимся бровям сестры, она была впечатлена. — Кто это? Ты же вроде всех выживших к нам отправил. Ленка присматривалась к небольшим экранчикам, которые я вывел над каждым телом для удобства контроля издалека. «Все-таки тел много, неудобно массово через ауру контролировать. Визуально проще». «В этом-то и проблема, кто они?» Я почесал затылок. «В общем, я тут немного занялся некромантией, если это так можно назвать. Никогда раньше этого не делал, а тут все равно терять нечего было. В общем, я воскресил погибших на корабле. Вот такие дела. И не знаю, как это преподнести на Земле». Сестра закрыла глаза и о чем-то задумалась. Иногда покачивала головой, когда была не согласна с какой-то мыслью. Интересно, а может она с кем-то советуется? Вряд ли. Вопрос такой щекотливый. Я терпеливо ждал ее вердикта. Ей я почему-то полностью доверял и понимал, что она лучше знает обстановку на земле. Поэтому решил положиться на ее рекомендации. Сестра думала 10 минут. Долго. Какие трудности и условия воскрешения? спросила она. Я же хлопнул себя по полбу и облегченно улыбнулся. Ты умничка, Ленка. Трудности, конечно, есть и огромные. Во-первых, душа не должна улететь, то есть должна находиться рядом с телом. Здесь, в космосе, это обычное дело, как я понял, а вот на Земле это не гарантировано. Слишком много душ мертвых, и Григоры разные, энергетические течения. Во-вторых, времени должно пройти не больше, ну пусть будет часа. Спишем больший срок, после которого я тут их воскресил, опять же на космические условия. Потом я придумаю, на какие. Собственно, этого, как мне кажется, вполне достаточно, чтобы обосновать воскрешение и отсутствие возможности поставить его на поток на Земле. Ну ладно, ладно, переиграл немного, но, кажется, сестра не заметила». У меня есть еще одна-две реальных отмазки, но пусть будет та, которая пришла в голову сестре как наиболее реальная. «Маловато будет», — хмыкнула Ленка. «Но на первый раз пойдет. Придумай еще что-нибудь, а то будут использовать тебя как волшебную палочку-выручалочку». Чуть не сказала быка-осеменителя. «Не беспокойся, придумаю. Причем все настоящее, как и эти условия, что я обозначил». Тем более, что я действительно не уверен, что на Земле это будет так легко. Ну и жду от тебя результатов обследования людей. Особенно меня интересует их память, нормально ли восстановилась? Сделаю, о, повелитель мертвых, улыбнулась чем-то довольная Ленка. Тогда к тебе их. А куда еще? Состояние стабильное? Да. Тогда точно ко мне, разве что попрошу к каждому человеку приложить твой медицинский сервер. У нас свободных капсул нет, а отсылать людей в разные подразделения по стране не хочу. Пусть все в одном месте находятся. «Жирно будет», — покачал я головой. «Я поставлю на людей метки, и тот сервер, что я тебе оставлял, подхватит их по прибытии. Его мощности даже на десятую часть не используются». Тела спящих людей в зале стали совершать странные перемещения, пока не выстроились в воздухе в волнистую, по синусоиде, лесенку, одно за другим. Потом, перед первым в очереди телом, я открыл телепорт к сестре, и они стали туда нырять. «Гаврош, умник, есть какие идеи, что нам дальше делать?» — спросил я. «Я не знаю», — первым ответил Гаврош. «Могу только сказать, что вроде бы нашел телескопом странные искажения, приближающиеся к нам со стороны Нептуна. По времени вроде бы подходит к тому, что мы ждем». «Сколько его еще у нас?» Примерно минут тридцать-сорок, если у них скорость не изменится. Я остановился перед криво висящей на стене самой натуральной картиной парусника, пробивающего дорогу сквозь высокие волны. Кажется, маслом рисовали. Внизу справа подпись, в которой с трудом угадывалось «С. Орлова». Хм, «Моя докторша еще и художник?» «Умник. Даже не знаю, что и сказать. Может, действительно корабль телепортнуть к земле, как просили через Гавроша?» В принципе, там космические силы Земли достаточно сильны, чтобы его защитить. Да и не нужен корабль инопланетникам сам по себе. Скорее, он был интересен в нужное время в нужном месте. Сейчас же, как ни крути, ситуация сильно поменялась. Продолжай, — кивнул я, когда умник запнулся. Мне был интересен ход мыслей моего друга. Мне кажется, инопланетяне в какой-то мере сдерживают развитие землян но и не дают им остановиться и тем более деградировать. Мне сложно представить, зачем это нужно. Могу лишь предположить, что причиной этой ситуации является наличие разных сил, разных рас инопланетников, а следовательно, разных интересов. Думаю, они могут даже конкурировать друг с другом. Я все эти видел доказательства даже их прямых стычек. Вместе с тем они должны как-то сотрудничать и балансировать, поэтому как-то, видимо, договариваются. Насчет корабля. Думаю, космические технологии землян не представляют для них никакого интереса. А значит, их развитие находится как минимум на следующем уровне, а скорее выше. Хотя нет, интерес, видимо, есть, но в плане регулирования развития землян в ту или иную сторону. Вот какой смысл был уничтожать экспедицию на Марсе? Вроде бы смысла нет, однако, если посмотреть непредвзято... Космические технологии землян с того времени резко скакнули вперед, значительно улучшились. Но и планы людей расселяться по системе как-то тихо, мирно были отложены на будущее. Благо, на Земле места достаточно, а население сильно сократилось и уже не перегружает экосистему планеты. Пока логично? Я покивал. Занятная картина мира, у умника получается». То есть ты предполагаешь, что развитию космических технологий особо не препятствуют, но до тех пор, пока люди сидят на своей планете? Так? Примерно так получается. Может, так легче за ними наблюдать? Может, существуют еще какие-то причины? Как я понял, предпоследнее вмешательство инопланетян, то есть когда они появились рядом с кораблем, и Гаврош угостил их твоими ракетами, было или обычным любопытством, или очередной попыткой скорректировать поведение землян. Вероятно, обстреляли бы, людям бы пришлось, например, вернуться к земле. Ну или еще зачем-то». «Простенько как-то выходит», — покачал я головой. «А тут твои ракеты. Возможно, это разозлило их или, наоборот, сильно заинтересовало. И они отправили десант захватить и посмотреть, что это у людей тут новенькое появилось». Искин немного помолчал, потом спросил. Я правильно понял, что ты пытаешься перевести, возможно, интересы инопланетян с землян, как таковых, на себя. Того же Элхора отпустил с миром и не особо скрывал от него свои возможности. На земле довольно сильно засветился. Я промолчал, продолжая расхаживать по залу. На ходу поправил, выровнял картину, поставил обратно упавший горшок с растением. Думал, как интересно со стороны выглядят мои прогулки под родным небом. Занятный вариант вытанцовывается. А какие выводы сделают на Земле? Я даже могу предположить, почему, — продолжил умник. Тебе все еще надо учиться и развиваться, а для этого прятаться и тихориться — не лучший вариант. У тебя сейчас возможности планетарного уровня, хоть пока и теоретические только, и их надо как-то тренировать. Хотя бы, чтобы подтверждать свои теории. В то же время инопланетяне явно имеют свой интерес на первом месте. А значит, они не те, с кем стоит дружить с открытой душой. Но и сильны они, по сравнению с людьми. Поэтому пусть лучше в тебе видят условного врага, чем в землянах. А то, что за всеми безобразиями стоишь конкретно ты, а не люди в целом, они, думаю, достаточно быстро вычислят. «Ты выпускаешь еще кое-что», — улыбнулся я, не подтверждая и не отрицая версию умника. «А именно...» А именно то, что тренироваться на кошках я не хочу, жалко их. А вот на этих почему бы и нет? Если не убьют, хорошая будет тренировка для меня. Но и не нравятся они мне. Даже Илхор? А что Илхор? Я его не знаю. Пока впечатление хорошее, а как там оно на самом деле время покажет? Но кроме него есть и другие. «Опасно!» — после небольшого раздумья сказал умник. «Да», — кивнул я. «Жить вообще опасно, от этого, говорят, умирают. Но когда есть друзья, то не очень страшно. Или когда есть для кого? И за кого? Кроме того, а кто сказал, что я человек?» — хмыкнул я, поставив даже умника в тупик. — А кто? — осторожно спросил он. Я подергал мочку уха. Не знаю. Вот и они не знают. А то, что не человек, или, вернее, не землянин, вполне могут предполагать. «Это ты почти правильно догадался», — подыграл умнику с его версией. «Только вариантов тут пожирнее будет, как и версий. А это значит что?» «Что?» — это уже Гаврош спросил. «Ну, собственно, или начнут среди своих разбираться, и хотя бы временно отстанут от Земли, или ослабят внимание. А если и не так, то все равно будут думать о новой силе, а не о Земле. Это один из вариантов, из вполне реалистичных». — Не страшно? — после долгого молчания спросил умник. Я ничего не ответил и еще минут пять молча ходил кругами по комнате, периодически натыкаясь на мебель и какие-то агрегаты. — Решено. Корабль перегоняем. — Гаврош, пойдешь к нам? — наконец очнулся я. — Спрашиваешь? — У меня даже замена есть. Правда, неполноценный скин, но по минимуму поддерживать корабль на плаву сможет. Он у капитана был, и я его чувствую. Он пока в фоновом режиме параллельно снимает информацию отовсюду, докуда дотягивается. Играет роль еще одного черного ящика. — Найдем его! — кивнул я умнику, и тот отправился искать. «Работаем — Работаем! Элхор Элхор с растущим беспокойством наблюдал за кораблем землян. Время для принятия решения на исходе, а внешних признаков он его не наблюдалось. Внутри тоже непонятно, что происходило. Землянин со своим странным другом переместились в ту часть корабля, где отсутствовали оставленные веганцам системы слежения. И если они еще немного потянут время, то могут и пострадать. Элхор надеялся, что Ник, как назвал себя землянин, снова использует что-то вроде телепортации. Веганец так и не смог снять нормальную энергетическую картину происходящего, поэтому надеялся, что на таком большом объекте это будет сделать легче. Тем более, что его корабельные системы слежения достаточно мощные. Но пока ничего не происходило. Алиела, скажи мне, что это были за эмоциональные порывы с твоей стороны?» — спросил Элхор у сестры, передав ей картинку с ее поведением на корабле. «Это было крайне нетипично для тебя». «Сама не знаю», — мгновенно ответила сестра. «Тоже думаю над этим». «Просто волну какую-то приятную поймала и поплыла по ней». «Но то существо у Ника, ведь так его зовут, действительно было такое милое!» Протянула она и прикрыла глаза. Впрочем, тут же очнулась и потрясла головой, разметав свои роскошные светлые волосы по плечам. Вот, снова чуть не свалилась в резонанс. Элхор про себя улыбнулся, но не стал транслировать свои мысли и ощущения. Видимо, сестра сумела настроиться через брата на ментальное поле, окружавшее его на корабле. И оно было созвучно ее внутреннему состоянию на тот момент. Правда, остается открытым вопрос, почему она так среагировала. У нее достаточно опыта, чтобы не вестись на внешние воздействия подобного рода. Иначе ее бы просто не допустили до такой работы. И что было бы, если бы она сама находилась там вместо брата? Непонятно. Слишком часто в последнее время Элхор употребляет это слово. Непонятно. Вот уже и корабли серых или комитета, они вполне могли свои прислать, должны появиться. А корабль землян? Элхор мотнул головой и уставился на данные системы слежения. Там все было по нулям, а корабль исчез. Просто исчез. Элхор все-таки протер глаза, но ничего не изменилось. Корабля не было, а на его месте продолжали легко крутиться и перемещаться отстреленные во время боя контейнеры. Нет, масс-детектор, конечно, показал отсутствие в нужном месте массы металла, но другие системы просто ничего не отследили. Вот это да. «Элхор?» — как-то неуверенно обратилась сестра. Но веганец не обратил на нее внимания, глядя на то, как прибывшие сразу после исчезновения земного корабля посланцы серых неспешно облетают место недавнего боя. «Ничего не...» Начал было говорить Элхор, но тут же замолчал, увидев на сканерах, как один из контейнеров пропал. Сразу же за этим на месте одного из прибывших кораблей расцвело яркое солнышко. Буквально следом пропал еще один контейнер, и второй корабль как-то странно потек. Его конфигурация стала меняться, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. И в конце он превратился в смятый кусок металла, значительно потеряв в размерах. «Это ж какие силы там бушевали, чтобы боевой корабль с неслабой броней эдак смять?» пробормотал веганец. И затих, глядя, как смятый корабль стал выбрасывать в космос струи газов. Внутри него что-то взрывалось, но, конечно, не так, как на первом корабле. Третий корабль намек понял и рванул из этого гиблого места, но не успел. Еще один контейнер пропал, но, видимо, что-то пошло не так. Корабль не взорвался. Правда, с ним все равно что-то случилось. Корабль как-то дернулся, и его начало бросать из стороны в сторону, пока он не остановил двигатели, по инерции став удаляться. — Брат, я думаю, тебе лучше оттуда потихоньку убегать. — Низенька-низенька, — как говорят земляне. Алиела попыталась пошутить, но и сама поняла, что у нее не получилось. — Полностью с тобой согласен, — кивнул Элхор и быстро рассчитал траекторию отхода чтобы, не дай творец, не привлечь внимание обычных металлических ящиков, плавающих в космосе вдали от места своего создания. Луна, международная станция. Россия, Китай, Индия, Пакистан, Иран, Бразилия. Мерное, чуть нудное и скучное течение разговора в одном из локальных чатов земной станции на Луне неожиданно прервал веселый мужской голос. «Привет, пацаны и девчонки!» «Северный олень. Давно хотел тебе сказать, что у тебя неправильное имя. Должно быть или просто олень, или северный пушистый зверек под названием Песец». «О, админ пожаловал», — радостно закричал длинноволосый бородач. «Какими судьбами? Снова из ада на побывку выпустили? Или сбежал?» «Знаешь, постарел Харон», — взгрустнул невидимый собеседник. «Совсем мышей не ловит». Даже такой слабенький хакер-макер, чебуратор-сан, как я, теперь достаточно просто его может вокруг пальца обвести. А были времена... Кстати, тренируюсь не только на себе, но и на знакомых. Так что помрешь, обращайся. Перевезу обратно через лету по блату. «Харон перевозит души через реку Стикс, а не лету», — поправила ветреная особа. «Из лета надо выпить, чтобы забыть прошлую жизнь». «Пофиг, кто и через что!» — отмахнулся админ. «Помрете, обращайтесь, верну все, как было!» Бородач жизнерадостно заржал. «А ты, ветреная особа, все хорошаешь и хорошеешь. Еще одну прядь волос покрасила. По количеству разбитых сердец. Такой учет своеобразный ведешь!» Особо смущенно заправила за ухо выбившуюся прядку. «Это все наветы недоброжелателей!» — буркнула она, но тут же улыбнулась. Рада тебя слышать. В прошлый раз ты навел тут шороху. Шур-шур. Нашего бедного обелиска заездили просто. Пока для исследования артефакта флага, оставленного тобой, не выделили дополнительные ресурсы. А в каком шоке были наши иностранные друзья. Надо же было придумать СССР. Мы в последнее время частенько ловим на себе весьма странные взгляды от них. А я не в обиде, сказал упомянутый обелиск. Хоть какое-то разнообразие. Ты к нам по делу или просто мимо пролетал? А что, просто так к приятным знакомым заглянуть не могу? Отчего же нет, вот и спрашиваю, а вдруг тебе помощь какая нужна? Так мы в меру сил с удовольствием поможем. Ну, в принципе, помощь нужна, задумчиво пробормотал админ. Совет нужен. Вот представьте, чисто теоретически, что есть сборный шарик диаметром около километра. Собранный из металлических контейнеров. Скидываю вам прочностные характеристики металла, креплений и другие данные. В общем, что надо сделать, чтобы посадить такую махину на Луну? Некоторое время все молча разбирались с данными. Где-то я подобное, кажется, видел пробормотал олень. Ладно. На Земле действительно этому делать нечего развалиться под своим весом. Да и здесь на Луне не очень хорошо получается, хотя, конечно, материал приличный. Где такое только выпускают? Что скажешь, обелиск? Ну, я вижу два варианта. Или разделить шар пополам и положить на поверхность Луны плоскостями вниз, или найти под размеры кратер и аккуратно туда поместить, как в люльку. Правда, все равно придется дополнительно упрочнять конструкцию. А почему бы просто шарик не повесить на орбите хоть Земли, хоть Луны? «Не доверяю я таким летающим вещам. Ненадежно. Надо будет периодически корректировать орбиту или еще что-то такое делать». «А какой вариант лучше?» — спросил админ. «Затрудняюсь ответить». Олень задумчиво намотал прядь волос на палец. «Мы же не знаем, для чего все это нужно и какими строительными ресурсами может обладать некто, кто уже практически захочет такое сделать». Но лично мне кажется, что удобней было бы где-то наполовину погрузить шар в грунт, внизу дополнительно как-то скрепляя каждый контейнер с почвой. Так получится и подземная часть, и надземная. Ну и по прочности вроде бы в плюс выходит. Еще плюс от метеоритов, редких, но иногда падающих, меньше придется защищать. С другой стороны, если разделить на два купола, то можно их разместить в разных местах, под разные цели и задачи. «Ладно, понял я». Админ ненадолго замолчал. «Ну и что ты решил?» Нетерпеливо прервал молчание обелиск. «А может, сменим тему? Просто поболтаем?» «Простите, ребята», — печально проговорил админ. «Как-нибудь я к вам еще заскочу. А пока надо делом заняться. Возиться с разделением шара мне неохота. Тем более, что там все плохо. Свои механизмы частями вышли из строя от нагрузок а резать мне не хочется. Так что остается вариант с погружением в грунт. В общем, готовьтесь к славе, как гении, предложившей такое решение. Или наоборот, к пинкам под зад от просвещенной части общества за такое галимое решение. До свидания. Не понял, о чем ты, — удивился олень, но тут же замолчал, почувствовав ногами, а потом и всем телом, дрожь. Не сказать, что пол заходил ходуном, но было несколько неприятно. «Смотрите на север!» Обелиск вывел картинку с внешних камер в общий чат. «Это на расстоянии двух километров от нас». В указанном направлении поднимался столб пыли, особенно ярко сверкающий в косых лучах солнца на фоне черного неба. Мелькнули тени. Это в том направлении отправились Ракомы и один лунный автомоб, в котором сидел обелиск. Он как раз был снаружи, когда все началось». На унике всех работников станции пришло уведомление от Эскина о повышении уровня опасности. Скоро по общему каналу для всех пошли кадры отракомов, добравшихся до места непонятного катаклизма. А там, как заметила на канале ветреная особа, обстановка выглядела все страннее и страннее. Вверх бил гейзер пыли, камней и грунта. Только вел он себя очень необычно. Поднявшийся грунт закручивался в некое подобие жгута, изгибался и дальним концом упирался в кратер, расположенный еще дальше, где-то в десятки километров от места своего рождения. А здесь образовывался кратер с очень ровными краями, как по циркулю и трафарету вымеренный. Это то, о чем я думаю, с ошарашенным видом спросил олень. Похоже на то. Вот тебе и спекст. а он вон какой. «Если и хакер, то хакер реальности», — отозвался обелиск. Скоро все закончилось. Однако почти идеальные стенки вновь образованного кратера вдруг потеряли свою идеальность и вскоре покрылись чем-то вроде ступенек или вдавленных прямоугольников. Это хорошо было видно на светлой стороне котлована, там, куда попадали лучи солнца. На теневой стороне, в черноте, ничего не было видно — Но, скорее всего, и там происходило нечто подобное. Кроме того, сформированные неровности располагались математически точно. Это было отчетливо заметно из-за резкого контраста от боковых лучей Солнца. Еще через пяток минут на поверхности Луны мелькнула огромная тень, которая накрыла почти всех наблюдателей. Как опытный истребитель, объект заходил со стороны Солнца. И поначалу было непонятно, что это такое нависло над головами ракумов. Но Буник станции вскоре справился с обработкой изображения, и все очень четко увидели то, о чем и говорил админ. Эта огромная конструкция, мало напоминающая шар, разве что совсем издалека, медленно стала опускаться, иногда покручиваясь вокруг своей оси, как будто подстраивалась под подготовленное для нее ложе. Через 20 минут шар, выплюнув по границе касания с грунтом в вакуум пыль, успокоился. «Ровно наполовину погрузился, как мы и говорили», — пробормотал обелиск. И тут, наконец, подала голос ветреная особа, все это время молчавшая. «Я вспомнила, что это такое. Кажется, это наш исследовательский космический корабль «Луч». Я помню, у него в описании говорилось, что он может трансформироваться, и, как один из вариантов, там был вот такой псевдошар. Только он здесь совсем побитый». Что же с ним случилось? На этот вопрос никто не ответил. Все безмолвно смотрели на чудо чудное, а особенно на самый верх конструкции, где мелькало что-то красное. Приближение с камер показало наличие точно такого же флага, как и тот, что до сих пор исследовали прилетевшие с Земли специалисты недалеко от станции. Только этот был намного больше в размерах. Ник. Ну что же, умник? Очередной эксперимент после моего самого глобального успеха с воскрешением мертвецов прошел успешно. Водяной элементаль совместно с земным отлично отработали по грунту. Текучесть грунта позволила заменить воду для водного элементаля. Пусть и не без проблем, но у него получилось. Хотя можно было и одним земным обойтись. А я самостоятельно разработал для них алгоритм. По-моему, косяков не было. Не было, согласился пацан. Я же подозрительно покосился на него. То ли щадит меня, то ли действительно не увидел. Были-были косяки. Куда без них? Как только я перестану косячить, именно в этот момент я стану богом. Вернее, творцом. А пока я все же обычный человек, пусть и не без особенностей в поведении. Мы висели невидимые в нескольких километрах над местом прилунения, Вернее, последнего пристанища корабля «Луч» и глядели на суету жителей лунной станции. Гаврош проанализировал доступную ему информацию и выдал результат, говорящий о том, что корабль уже вряд ли будет использоваться по прямому назначению. Свою роль он уже сыграл, нужные технологии обкатаны, а внутренние повреждения, несмотря на вроде бы крепкую конструкцию, не дадут привести его в порядок. Может, это и возможно, но каждый контейнер надо проверять и, если что, менять. Проще новый сделать. Да и делать, скорее всего, корабль будут по иным принципам. Хотя, конечно, вариант использования корабля как космической станции вполне реален. А на мой взгляд, очень удобная лунная станция должна получиться. Вот мы и решили. Пусть это будет лунная станция большая. А то инопланетяне совсем оборзели. Сами тут как кроты понарыли всякого. А у истинных хозяев планетоида только какая-то плохонькая станция. Вернее, две. Где-то дальше есть еще одна земная, но там англы и их друзья хозяйничают. Не думаю, что инопланетяне тут будут сильно доставать нас. А то ведь и контейнером, внешне совершенно безобидным, можно получить по голове. Один контейнер, кстати, был без вредоносной начинки, зато с огромным количеством интересных плетений. Так что куда летит последний оставшийся в живых корабль инопланетян, И что там будет происходить, я узнаю. Посмотрим, что это за бандиты шарят в Солнечной системе. «А зачем ты поставил развивающийся флаг на корабль?» спросил Гаврош. Что характерно, умник этот вопрос озвучивать не стал, зато саркастически кривил в улыбке губы. «О, хороший вопрос», ответил я. «Дело в том, что у меня пока крайне низкий уровень в искусстве троллинга». Это действительно настоящее искусство, и я планирую в нем поднатореть. Причем, чтобы твой уровень оценили, те, кто смотрит на твои экзерсисы, должны понимать, о чем идет речь или хотя бы догадываться. Тогда сила троллинга многократно увеличивается, а вовремя проведенный вброс повышает его уровень. В современной жизни Земли я не особо разбираюсь. Зато знаю, что касательно результатов существования той старой империи под названием СССР, До сих пор ломают копья и спорят. Не сильно, конечно, но все же. Первый мой пробный вброс сколыхнул определенные слои населения Земли, в основном наших спецслужб, и показал мне, что тема имеет потенциал к развитию. Однако относительная секретность не позволила в полную силу отыграть этому вбросу. Зато сейчас я резко поднял ставки. Вряд ли теперь это смогут замолчать. Но зачем? Какова цель? Недоуменно спросил Гаврош. «Цель?» — медленно переспросил я и надолго замолчал. Потом все же ответил. «Чтобы помнили. Как плохое, так и хорошее. А то, мне кажется, они уже стали забывать историю. Кстати, я уже поставил себе задачу поковыряться в луне. Думаю, там много интересного можно найти. Но пока меня ждет Земля и ее тайны». Подумал так и погладил кристалл в навершии посоха жреца Атланта.